Глава девятая. Терпеть не могу загадочных предостережений. Нет, я понимаю, что весь принцип загадочных сообщений нетемлемая часть чародейского представления, и все равно это не в моем стиле. Я хочу сказать, что толку в подобных предостережениях? Все три рыцаря и все население Чикаго умрут, если я не буду участвовать. А если буду, то же самое будет относиться ко мне. Все это звучало как самый поганый вздор. Поймите меня правильно, п р о р о ч е с т в а д е л а ю т с я не на ровном месте. Смертные все и даже чародеи существуют в виде точек на потоке времени. Или, если смотреть на время как на реку, вы или я подобны мелкой гальке. Мы существуем в одной точке времени, но ну, разве что течение передвигает нас немного туда-сюда. Духи совершенно необязательно существуют по этому принципу. Некоторые можно сравнить не столько с камнем, сколько с длинной нитью. Их существование тянется вверх и вниз по течению, так что и реки они видят побольше, чем какой-то там камень. Примерно т а к о в п р и н ц и п по которому о р а к у л ы знают будущее или прошлое. Просто они живут и там, и там, в то самое время, когда доносят до вас свои загадочные послания. По этой же самой причине они, как правило, ограничиваются короткими предостережениями, или мистическими снами, или шутливыми намеками, или как там они еще их выдают. Ведь если они скажут слишком много, это может изменить будущее, то самое будущее, в котором они уже живут. В общем, советовать им приходится осторожно, в четверть силы. Я все это понимаю. Это и моя головная боль. Я не слишком полагаюсь на пророчество. Как неинформированные эти духи до да всезнания им далеко. И со свойственным всем людям, а мне в особенности скептицизмом, я не считаю, что какой-либо дух в состоянии охватить все возможные исходы протекающих во времени процессов. И потом, каким бы точным ни оказалось пророчество, я в любом случае не мог уже бросить это дело. Во-первых, мне выплатили аванс, а мое финансовое положение не позволяло мне вот так вот просто взять и отказаться от денег. Надо же платить по счетам, так? Во-вторых. Риск неминуемой смерти уже не потрясал меня до такой степени, как прежде. Но ну, не то, чтобы смерть совсем уж не страшила меня. Страшила, конечно, своей жуткой неопределенностью, не позволявшей мне сосредоточить свои страхи на чем-то одном. Но с риском мне приходилось иметь дело и раньше. Кто же мешал рискнуть еще раз? Хотите знать еще один повод, по которому я не пошел на попятный? Я не люблю, когда меня подталкивают, не люблю угроз. Так что какой бы вежливой не была угроза Майкла, какими бы благими намерениями какой тревогой за меня она бы не диктовалась, главным ее результатом было только то, что у меня ужасно чесались руки врезать кому-нибудь по носу. Пророчество о р а к у л а стало еще одной угрозой, а я и духом из н е б ы в а л ь ч и н ы не собираюсь позволять диктовать мне, что делать. И в конце концов, если пророчество говорило правду, Майклу и его братьям рыцарям грозила опасность. А ведь они всего несколько часов как спасли мою кослявую т черотейскую задницу. Я мог защитить их. Ну да, они могли стать спасением свыше, когда дело касалось драки с нехорошими парнями, но вот следователи из них никудышнее. Они не могли бы выследить похитителей так, как это мог я. Собственно, все сводилось к вопросу, как бы заставить их внять голосу разума. Стоит мне раз убедить их в том, что полученное ими пророчество не совсем, скажем так, корректно, и все будет типтоп. Ну да, ведь так. Я отодвинул эти размышления в сторону и сверился с часами. Конечно, мне хотелось бы отправиться по наводке Ульшара в о с как можно быстрее, но мое состояние оставляло желать лучшего, так что я запросто мог наделать ошибок. С учетом того, что город похоже кишмяк кишит нехорошими парнями, мне не стоит выходить затемно, усталым и не полностью подготовленным. Лучше бы подождать, по крайней мере, пока не приготовятся эликсиры, а Боб не вернется с з а д а н и я Солнечный свет заметно убавит риска, поскольку вампиры к р а с н о й коллеги боятся его как огня. И что-то мне не верится, чтобы эти огородные пугала, генрианцы, тоже слишком уж его любят. Приняв такое решение, я сверился со своими записками и занялся приготовлением пары порций эликсира, способного сообщить мне хотя бы на несколько часов защиту от наркотической вампирской слюны. Сам по себе эликсир был из несложных. Для приготовления любого эликсира требуется в первую очередь жидкая основа, которой добавляются другие ингредиенты, имеющие целью направить заложенную в эликсир магию на достижение требуемого эффекта. По одному ингредиенту на каждое из пяти чувств и еще по одному на дух и разум. На этот раз я хотел получить что-то такое, что справилась бы с отравленной слюной в а м п и р о в красной коллегии. Наркотиком, который приводит пораженных им людей в столь эйфорическое состояние, что их можно брать голыми руками. В общем, мне нужен был эликсир, который разрушал бы эту эйфорию. В качестве основного ингредиента я использовал недопитый вчерашний кофе. Для обоняния я добавил в него несколько скунцевых волосков. Для осязания небольшой клочок наждачной бумаги. Для зрения размешал маленькую вырезанную из журнала фотографию Митлоуфа. Для слуха сошел петушиный гребень, хранившийся у меня в маленькой хрустальной склянке. Потом я вырезал из сигаретной упаковки предупреждение насчет вреда курения, покрошил его на мелкие кусочки для разума и напустил в смесь дыма от горящей палочки благовоний для духа. Стоило эликсиру закипеть на спиртовке, как я собрал остатки своей утомленной воли и в ы с в о б о д и л в смесь, на что она откликнулась оживленным шипением и бульканьем. Я дал эликсиру немного увариться, потом снял с огня, разлил в две пластиковые бутылочки из под энергетического напитка и оставил остывать и настаиваться. После этого мне ничего не оставалось, как плюхнуться на стул и ждать возвращения Боба. Должно быть, я все же задремал немного, потому что когда зазвонил телефон, я дернулся и едва не свалился со стула. Путаясь в полах халата, я вскарабкался по стремянке и снял трубку. Дрезден, Крус. Произнес с е п л о в а т ы й голос на том конце провода. Эбенизер Маккой, мой бывший учитель. Я тебя не разбудил. Нет, сэр, отозвался я. Я на ногах, работаю над одним делом. Судя по голосу, ты устал как ломовая кляча. н у пришлось не ложиться. Угу, хмыкнул Эбенизер. Хос, я только хотел сказать тебе, чтобы ты не дергался из-за этой дурацкой дуэли. Мы как-нибудь разберемся с этим. Говоря, мы Эбенизер имел в виду членов Совета старейшин. Семь самых опытных чародеев занимали в Белом Совете руководящие позиции. В первую очередь в кризисных ситуациях, когда нужда в быстрых решениях особенно велика, Эбенизер отказывался от места в Совете старейшин добрых 50 лет и занял его единственно ради того, чтобы не допустить потенциально смертельных политических нападок на вашего покорного слугу со стороны наиболее консервативных. читай фанатичных членов совета разберетесь нет ни в коем случае что возмутился Эбенизер ты что действительно хочешь драться на этой дуэли ты часом головой не повредился парень я устало потёр глаза и не говорите ничего придумаю что-нибудь прорвусь сдается мне у тебя забот по самое оно и без этого вампира он знает на что давить вздохнул я Артега притащил с собой целую свору ублюдков и вампиров, и наемных убийц. Говорит, если я не соглашусь на дуэль, они убьют моих друзей и близких мне людей. Эбенизер выругался на неизвестном мне языке, насколько я понял, на гельском. Расскажи-ка, что вообще произошло, сынок. Я поведал Эбенизеру подробности моей встречи с Артегой. Да, и еще мои источники утверждают, что красная коллегия разделилась во мнениях на этот счет. Очень многие из них не хотели бы прекращения войны. Еще бы, согласился Эбенизер. Этот и д и о т Мерлин не позволяет нам перейти к наступательным действиям. Он считает, что одних его чуда оберегов достаточно, чтобы красные сдались. н у и как действует? Знаешь, пока более или менее, признал Эбенизер. Они отразили по меньшей мере одно серьезное нападение. Ни один из членов Белого Совета не погиб больше на тому при нападениях вампиров, хотя союзники Красных и усиливают давление и несколько стражей потеряно в разведывательных операциях. Однако так не может тянуться до бесконечности. Нельзя выиграть войну, отсиживаясь за стенами в надежде на то, что противник сам одумается и уйдет. А что по вашему нужно делать? Ну, официально продолжать следовать руководству Мерлина. Сейчас более чем когдалибо нам необходимо единство. А неофициально? Подумай сам, выркнул Эбенизер. Если мы и дальше будем сидеть сложа руки, вампиры переманят к себе или просто прикончат наших союзников, и тогда нам придется справляться с ними в одиночку. Послушай, хос, ты уверен, что желаешь этой дуэли? Блин, конечно нет, буркнул я. Но и выбора никакого не вижу. Ничего, придумаю что-нибудь. И если выиграю я, это может пойти на руку и совету. Нейтральная территория для встреч и переговоров никому еще не мешала. Эбенизер вздохнул. Ага, м э р л и н тоже так решит. Он помолчал немного. Не очень-то похоже на т е д е н ь к и у нас на ферме, а? Хос? Не очень, согласился я. Помнишь телескоп, что мы поставили на чердаке? Эбенизеру я обязан всеми своими познаниями в астрономии. Он обучал меня долгими темными сельскими вечерами в Озерских горах, когда звезды миллионами высыпали на летний небосвод. Помню. А тот астероид, что мы открыли, обернулся старым русским спутником. Астероид д р е й с т е н Усмехнулся он. Звучит куда с и м п а т и ч н е е чем какой-нибудь Космос пять. Кстати, не помнишь, что потом случилось с телескопом и всем этим? Я все напоминал себе спросить тебя, но как-то случай не подворачивался. Мы убрали его в тот большой сундук на конюшне, вместе с журналами наблюдений. о г о сказал я. О, точно, обрадовался Эбенизер. При много обязан. Да ладно, хос, мы согласимся на дуэль, если ты так хочешь. Но ты там п о о с т о р о ж н е е ладно? Я не собираюсь ложиться сложа руки и помирать, сказал я. Но если со мной что-то случится, я к а ш л я н у Ну если все так обернется, у меня в лаборатории лежат всякие записи. Вы знаете, как их найти. Я хотел бы, чтобы кое-какие близкие мне люди имели защиту. Конечно, согласился Эбенизер. Только мои старые кости не выдержат, если мне придется п е р е т ь с я в Чикаго. Второй раз за столько-то лет. Постараюсь, чтобы этого не случилось. Удачи, хос. Спасибо. Я положил трубку, еще раз потер глаза и спустился обратно в лабораторию. р е н и н з е р не сказал мне этого напрямую, и все же сделал предложение умело замаскировав его старческой болтовней о давно ушедших д е н ь к а х Он предлагал мне убежище у себя на ферме. Не то чтобы я не любил Чикаго, но соблазн принять предложение был велик. После нескольких нелегких лет разборок с разнообразными нехорошими парнями год другой отдыха на ферме в окрестностях х о к х о л л у у штат Миссури, представлялся желанным блаженством. Но, конечно, безопасность, к о т о р о й привлекал этот образ, была не более чем иллюзией. По части защищенности ферма Эбенизера мало чем отличалась от любого чародейского обиталища. Да и самого старика в качестве врага я не пожелал бы никому. Однако красная коллегия обладает разветвленной сетью агентов и пособников. К тому же они редко связывают себя правилами честной игры. Прошлым летом они уничтожили укрепленную цитадель одного из чародеев. А если уж они смогли сокрушить то место, вряд ли Озаркское убежище Эбенизера окажется им не по зубам. Если бы я переехал туда и они бы узнали об этом, с т а р и к о в а ферма превратилась бы в чертовски соблазнительный объект для нападения. Эбенизер понимал все не хуже моего, но у нас с ним имеется одна общая черта характера. Как и я, он ненавидит грубые угрозы. Конечно, он с радостью принял бы меня, и он до конца б и д и л с я бы с красными явисяни за мной. Но я не хотел навлекать на него ничего такого. Я был благодарен старику за поддержку, только я слишком многим ему обязан, чтобы подвергать опасности. И потом, здесь в Чикаго мне г р о з и л о не намного б о л ь ш е о п а с н о с т и Мои собственные обереги, магические защитные поля защищали меня и мое жилье вот уже два года, а обилие окружавших меня людей удерживало вампиров от слишком уж вызывающих действий. Что вампиры, что чародеи, да и все остальные в нашем причудливом сверхестественном ъ сообществе на многовековом опыте усвоили: простые смертные при всей своей незамысловатости являются едва ли не самой опасной силой на планете. И для здоровья и благополучия полезнее не открывать им своей сущности. Впрочем, и сами простые смертные почти во все времена делали все, что в их силах, чтобы не замечать сверхъестественного, так что все выходило к обоюдному удовольствию. С начала войны вампиры раз или два пытались убрать меня, но я худо-бедно справился с этим, а рисковать более откровенно им явно не хотелось. И вот теперь Артега и его вызов. И как черт подери мне биться с ним, не прибегая к магии! Кровать тянула меня как магнитом, но одной этой мысли хватало, чтобы не поддаваться соблазну. Некоторое время я слонялся по гостиной, пытаясь выдумать какое-нибудь оружие, которое даст мне наибольшее преимущество. Артега превосходил меня силой, быстротой, опытом и стойкостью к ранениям. Но ну и каким черт подери оружием п р и к а ж е т е с этим справляться? Нет, конечно, если предположить, что дуэль можно было бы свести к состязанию по поеданию пицы. У меня был бы неплохой шанс на выигрыш. Впрочем, я что-то сомневался, чтобы экспресс пицца с доставкой на дом входила в список разрешенного оружия. Я покосился на часы и нахмурился. До рассвета считанные минуты, а Боба все нет. Боб принадлежал к духам. Собственно, он и был духом интеллекта, родом из самых сюрреалистических закоулков небывальщины. В отличие от большинства его п о т у с т о р о н н и х собратьев, Боба нельзя было назвать злым. Хотя и особых моральных качеств за ним не замечалось, но дневной свет представлял для него, как и для скажем вампиров Красной Коллегии, смертельную угрозу. Попади он под солнечные лучи, и они убили бы его, наверняка. До восхода оставалось всего две минуты, когда Боб наконец стёк вниз по стремянке и поспешил к своему черепу. Что-то было не так. с в е т я щ е е с я о б л а ч к о Боба пьяно в и л я л о из стороны в сторону, оставляя по дороге на полу пятна прозрачной слизи. о б л а ч к о в т я н у л о с ь в череп, и еще через секунду другую в пустых глазницах загорелись слабые, бледнофиолетовые огоньки. Фух! произнес усталый голос Боба. Адский звон! потрясенно пробормотал я. Боб, ты в порядке? Нет. о д н о с л о ж н ы й ответ от Боба вздор. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет, повторил Боб едва слышно. Отдыхать. Но доклад! буркнул Боб. Надо. Тоже верно. Я послал его с заданием, и он не мог успокоиться, не довершив его до конца. Что случилось? Обереги! выдохнул Боб. У Марконы. У меня отвисла челюсть. Чего? Обереги, повторил Боб. Я поискал взглядом ближайший стул и сел. Откуда черт подери у Марконы обереги? То н у Боба с д е л а л с я чуть е з в и т е л ь н ы е Кто у нас м а г Это меня немножко успокоило. Если он еще способен на колкости, может с ним и обойдется. Ты смог определить, кто поставил обереги? Нет, слишком хорошие. Черт, похоже Бобу и впрямь пришлось несладко. Возможно, его травмы сильнее, чем мне казалось. А что Артега, р о ш и л ь д сообщил Боб. С ним с п о л д ю ж и н ы вампиров, возможно, с п о л д ю ж и н ы смертных. Огоньки в глазницах черепа затрепетали. Я не мог рисковать требуя от Боба слишком многого. Дух или нет, б е с смерти е м он все же не обладал. Он не боялся ножей или пуль, но имелись вещи, способные убить его. Ладно, пока достаточно, сказал я. Остальное расскажешь потом. Поспи. Глазницы Боба мгновенно погасли. Некоторое время я хмурясь смотрел на череп, потом покачал головой, забрал остывшие бутылочки с эликсиром, прибрал на столе и совсем уже собрался подниматься наверх, чтобы не мешать Бобу отдыхать. Я п р и г н у л с я к свечам оберегам, чтобы задуть их, когда зеленая свеча зашипела и огонек на фитиле съежился, превратившись в маленькую точку. Стоявшая рядом желтая свеча разом вспыхнула ярче, почти как лампочка накаливания. Сердце мое разом заколотилось быстрее, по спине забегали мурашки. Что-то приближалось к моей двери. Именно об этом предупреждали свечи, когда огонь перепрыгнул с зеленую на желтую. Охранительные заговоры, которые я наложил на мостовую в паре кварталов от моего дома, за секли приближение сверхъестественных незнакомцев. Тут желтая свеча померкла, зато красная разгорелась во всю. Язык пламени на ней сделался размером с мою голову. Звезды и пламень. Незнакомец приближался, и если верить моей охранной сигнализации, это было что-то огромное, или их было много, и они приближались быстро. Красная свеча срабатывала от заклятия, размещенного в нескольких десятках ярдов от моей двери. Я взмыл по с т р е м я н к е из лаборатории и приготовился к бою.